Остаток июня и весь июль мы сдавали зачёты и экзамены. Зачётов было под 20, экзаменов пять: два практических и три теоретических. Практические это огневая и лётная подготовка. Теоретические военная медицина, тактика воздушно-космического боя и статуты орденов. К счастью, большинство преподавателей и инструкторов вошло в наше положение. Нет, вы не подумайте, все они были честными исполнительными офицерами. Эти достойные, бывалые мужчины и женщины были готовы пристрелить на месте любого кадета, который попытался бы взять их на жалость. Мы и заикнуться не смели ни о чём вроде: "Мы только что с войны вернулись, нас чуть не убили, поставьте нам зачёт книгляде". И всё-таки то в равновесном положении между зачтено и незачтено, когда любой препод обычным удовольствием отправляет на пере сдачу, нам, скрепя сердце, зачёт всё-таки ставили и от иезуитских дополнительных вопросов берегли. Например, всем было известно, что капитан лейтенант Гридасов, специалист по обмундированию, снабжению и комплектации, обожает экскурсы в историю своего предмета. Экскурсы были интересны и воодушевляющи, но потом ведь их приходилось припоминать к зачёту. А между тем среди любимых дополнительных вопросов Гридасова значились такие, на которых потерял бы репутацию иной доктор исторических наук. Полная походная выкладка римского легионера и организации пиратских станций снабжения в Карибском бассейне. Земля XVII век. Экипировка русского фузильера времён Екатерины Великой и НЗ спасательного боцмана колонизационной комплектации Объединённой Нации 24 век. Так вот, что же Гридасов спросил у меня на зачёте после того, как я худо-бедно осветил основной вопрос хранения и транспортировка ракет класса Космос-Космос. Скосив глаза куда-то в угол, капитан-лейтенант Прогундосил Ну, а теперь дополнительный вопросик такой. Скажите, Пушкин, вот нашли вы в пустыне на необитаемой планете контейнер с серебристым грифоном в чёрном щите. Кому он принадлежит? Я обалдел. Мне показалось, что я слышался. Да это же да это же любой ребёнок знает. но, разумеется, в виду я не падал и глубокомысленно отвествовал в инфлоту Объединённых Наций. Хорошо. Хорошо. Ага, теперь представьте себе, что контейнер этот маркирован тремя красными полосами и чёрным восклицательным знаком в жёлтом круге. Что это значит? Да он Что меня за дурачка держит, возмутился я. Это значит, что контейнер принадлежит разведотделу, и внутри него находится секретное оборудование или техдокументация, или ещё что-то исключительно важное. Вскрывать такой контейнер я не имею права ни при каких обстоятельствах, и даже подходить к нему близко не рекомендуется. Я не удержался и с улыбкой добавил: "А ещё это значит, товарищ капитан-лейтенант, что каком-то офицеру разведки над голову оттяпать". Контейнеры с тремя красными полосами, во-первых, обязаны находиться под постоянным надзором вооружённой охраны из осназа мобильной пехоты, и во-вторых, их нельзя оставлять под открытым небом, тем более посреди пустыни. Гридасв тоже улыбнулся. Правильно мыслите, кадет. Мм, давайте зачётку. И так далее, и тому подобное. Преподаватели нас жалели. И мы успешно приближались к благополучному концу сессии. На военной медицине меня спросили какую-то элементарную фигню про повреждающие и летальные перегрузки. На тактике воздушно-космического боя маскировочные свойства кометных хвостов и автономных протуберанцев сверхлёгких звёзд. Но нашлось, разумеется, одно исключение. Из общего правила ветеранам на атара подмахни зачёт к ударам. А именно пресловутые статуты орденов. То ли нас расслабила атмосфера всеобщей благорасположенности, то ли мы уже вымотались на предыдущих зачётах и экзаменах. Опускай подробности, скажу лишь. Даже эрудированный Коля был отправлен на пере сдачу. Что уж говорить обо мне? Но со второго раза Коля статуты всё-таки сдал. А вот у меня с голубоглазым капитаном третьего ранга Петром Конрадовичем Грюневальдом вышел такой разговор. Ну, что ж вы, Пушкин, так плаваете, а? И ладно бы гидмет был ягундовый. Какое-нибудь там комплектование, обмундирование или прости, Господи, отры ботаника. Но ведь статуты это альфа и омега. Это краеугольный камень воинской дисциплины, источник чести, гарант доблести. А гдена и медали, индикатор личной отваги и боевого прессинализма любого воина? А статуты универсальный, объективный, вырегённый веками критерий, позволяющий выразить и увековечить воинскую доблесть. Так сказать, количественно, квантитативно. Измерить неизмеримое, понимаете? Понимаю уж, конечно. А я-то всю жизнь думал, что неизмеримое меряют квантовым микрометром. Так точно, товарищ капитан третьего ранга, признаю свою вину. Но Пётр Конродович, я решил отойти от уставного обращения, надеясь этим растопить лёд в сердце старого педанта. Честное слово, Пётр Конродович, я доучу недоученное летом, обязательно, но сейчас мне бы троечку. Смотрите, у меня по пять баллов за оба практических экзамена. Я исполнял священный долг помощи братьям по Великорасии. Я хочу служить России и Великорасии дальше, а без этой троечки, без этой троечки меня лишат стипендии. Даже и не знаю, что с вами, Пушкин, делать. Ведь если я вас сгашу, В каком году был учреждён герой Гаси? Вы всё говно, не ответите. А это ведь должен знать каждый. А-а, постойте-ка. Кажется, кое-что можно сделать. Пётр Конрадвич глубокомысленно подпёр подбородка рукой и на минуту замолчал. Наконец он просиял. Чёрт с вами. Первый гад в жизни пойду на компромисс с совестью. Устгой им вам. Хе -хе -хе, готическое занятие по ординам, медалям и памятным знакам. Вы знаете, где находится 19-й бокс? Не могу знать. Ах, да. Ну, так сейчас узнаете. 19-й бокс это в восточном гимонтном секторе космопорта Колчак. Один из группы старых боксов, которых Ганши обслуживали Андромеды, а недавно обогодули пигевалочные склады. Так вот, я вас туда официально командирую от академии. Выберу вам все необходимые документы и пропуски по форме. Вы в гейме войдёте в состав интендантского взвода, который, как я знаю, сейчас ей справляется с возросшим объёмом грузов. В частности, в 19-м боксе скопилось множество медалей и наггудных знаков. Поможете с этим газообратцем. Повозглашению доложите и получите свою долгожданную тройку.